Глава двадцать девятая. Раскрывая карты. Тьма оказалась тёплой. Её хотелось касаться. В ней было приятно плыть. Я не пытался открыть глаза. Наоборот, впервые в жизни такой покой мне был в радость. Если это гибель, то я готов с ней смириться. Что за тихое покашливание в моем маленьком уютном мирке Звук повторился. — Кто здесь? — спросил вслух. — Пора выбираться, тебя ждут. Я узнавал голос и не узнавал его. Перед глазами замелькали картины. Вот я, совсем маленький, играю на полу в гостиной. Уже вечер, за окнами темно. Нянька отвлеклась, и я прокинул на пол подсвечник. Деревянный паркет вспыхнул мгновенно, я даже не успел испугаться. Кто-то подхватил меня на руки, сильный, огромный, похожий на зверя, только на двух ногах. Зверь вынес меня из огненного плена. Его глаза осмыслены, он что-то говорит. Из-за треска огня не слышу что, но вижу, что зверь улыбается. Меня спас кто-то с магической аномалией? «Жалуешься на память? А вроде молод. Это был твой дядя. Да, у него была аномалия, но проявлялась она только в минуту опасности». «У меня нет дяди», — ответил я голосу, начиная постепенно его узнавать. «Уже нет, тогда был». «Его убили, но он оставил для тебя сосуд своей силы. Это я». «Реус, неугомонный меч, мой неизменный собеседник». Когда появились у меня сны о пожаре? До или после приобретения меча? Кажется, после. Так может ли быть? Пора подниматься и побеждать. Ты же не хочешь, чтобы твои студенты пострадали? Меня отравили магией смерти, напомнил я мечу. Как сказать? Жаль тебя разочаровывать, но я проглотил большую часть заклинания, поэтому хватит жалеть себя. «Времени нет». Меня выдернуло из тьмы на свет. Ожидал увидеть над собой пасмурное зимнее небо, но оказалось, что я стоял на ногах и сжимал в руках меч. Ошарашенный крон уставился на меня, как на легендарного дракона, а по дорожке спешили Айдора и остатки моей группы. «Джем!» «Не сейчас», — прогудел Реус. «Но разве мне было до него дело?» Я кинулся к парню, замершему на снегу. Он все еще дышал, но его тело покрывали алые пятна. Они разрастались на глазах, превращаясь в кровавые язвы. Надо что-то делать. Но Реус прав. Не сейчас. Аль! Но это уже Лена и Петр. Однако нас словно отгородила непроницаемая стена, сквозь которую никто не мог пробиться. Меч пел у меня в руке. Я медленно повернулся к Кроуну. Он плел очередное заклятие. Плевать! Безудержный гнев — единственное, что осталось внутри. Я перехватил меч и замахнулся. Заклятие упало на снег черными ошмотками. «Как я и думал, ты не прост!» — прошипел Кроун. Он кружил вокруг меня, пытаясь выискать слабое место. Но я не собирался сдаваться. Ребятам нужна помощь, и я помогу. Меч запел в руках. Его свист музыкой отозвался в сердце. Щит, наскоро выстроенный Кроуном, распался. Некромант едва успел увернуться. Он во все глаза уставился на мое оружие. «Лаборданский меч души!» — ошеломленно прошептал он. Клинок переливался, словно лунный луч. Мы стали единым целым. У Кроуна не было времени на нападение — Он защищался, ставил новые и новые щиты, а Реус довольно чавкал, проглатывая их. «Сейчас!» «Удар!» Кроу насел на землю, зажимая ладонями рану в боку. Стена пала. Ко мне подлетела Элена. Она теребила меня, спрашивала о чем-то, но я ничего не слышал. Все вокруг плыло, качалось. «Мы нашли Ленора!» — как сквозь дымку долетел до меня голос Айдоры. «Он был в экипаже! Аль! Аланал!» На этот раз не было ни тьмы, ни Реуса, говорившего голосом давно умершего дяди. Просто забытие, из которого меня вырвали довольно грубо, сунули под нос противно пахнущий мешочек. Я чихнул и открыл глаза. «Моя комната!» Знакомые стены, потолок, меч, замерший на столе елена и Петр, склонившиеся надо мной, ожидал, что сестра будет снова реветь. Вместо этого она была зла, как тысяча подземных духов. «Очнулся — Очнулся? — грозно спросила она. — Кажется, — попытался я сесть. — Еще раз вытворишь подобное, сама убью! — голос елены дрогнул, и она поспешила отойти от кровати. Я принял вертикальное положение. Голова немного кружилась, но в целом чувствовал себя неплохо. С возвращением пропел голосок Биланны. «Стоп. Если в Реусе заключена сила дяди, то и Биланна непростой кинжал?» «Надо бы выяснить. Но не сейчас. Воспоминания о событиях последнего дня хлынули потоком». «Что с Ленором и Джемом?» спросил я, подскакивая с кровати. «Пришлось опереться на стену, чтобы не упасть, но уж валяться точно не собирался». «Живы», — отвела взгляд елена «Что не так? Отвечай!» «Кроун применил на них зелье, которое блокирует магические аномалии. Теперь они умирают», — вместо сестры ответил Петр. Он казался таким спокойным, что захотелось вцепиться в его физиономию и пару раз приложить головой об стол. Но я поднялся с кровати и начал застегивать рубашку. Сколько же я провалялся! Хотелось бы знать, только спрашивать некогда. «Где они?» — обернулся к Петру. «В больничном крыле. Где же еще?» Над ними колдует Айдора, никого не пускает. В больничном крыле я не был ни разу, кажется. Помнил только, что находится оно на первом этаже общежития. Спустился по лестнице, миновал холл и чуть не был раздавлен в объятиях. Кэрри и Регина, не стесняясь, превратили мои плечи в носовые платки. Обе рыдали безутешно. У стены притаились Кертис и Дэнни, бледные как призраки. «Прекратите истерику!» — с трудом отцепил от себя девушек. «Еще никто не умер!» Девушки зарыдали еще громче, и даже Кертис вытер рукавом глаза. Но некогда было их успокаивать. Все четверо живы и здоровы, а слезы еще никому не навредили. Я миновал притихших студентов и постучал в двери лазарета. «Я что сказала? Не пущу!» распахнулась створка, чуть не оставив меня без носа, и растрепанная Айдора появилась на пороге. «Ой, Аль, я думала это снова студенты». «Нет, это всего лишь я. Моя злость на деканшу не утихала. Если бы не ее тайны, никто бы не пострадал. Можно войти?» Айдора шагнула в сторону, пропуская меня внутрь. Дверь закрылась. Сильно пахло лекарскими сборами. Кровати были скрыты от взгляда тканевой завесой. Кроме Айдоры здесь не было ни души из лекарей. «Как они?» Деканша пожала плечами и махнула рукой. Я подошел к занавескам и раздвинул их. Ленар и Джем лежали на койках. Тело Джема по-прежнему покрывали пятна. Их стало еще больше. Они сливались и образовывали новые. Ленар, наоборот, казался белее мела, словно неживой. Лишь редкое дрожание ресниц говорило о том, что парнишка жив. Но даже не будучи лекарем, я видел, что дела плохи. «И что можно сделать?» — обернулся Кайдори. «Я не знаю», — ответила та. «Никто не знает. Лекари сказали ждать. Они либо справятся, либо умрут. Вот и сижу здесь. Как вы себя чувствуете?» «Жив, как видите. Я присел на стул между койками. Идите отдыхать, раз уж помочь не можете». «Аль, вы вините меня. Возможно, перебил я ее. Но не только вас» себя тоже. Мне нужно было проверить, что за человек этот Кроун, а я упивался сомнениями, поиском своего пути, так что это моя вина. Не будь вас, это случилось бы гораздо раньше. У нас не было причин сомневаться в Кроуне. Он давно работал с магическими аномалиями. Простите, что втянули вас в это. Вы знали, что я не он? Конечно, склонила голову Деканша. Вы появились так внезапно. Я сначала приняла вас за шпиона, но потом поняла, что дело в другом. Нам с Аверсом стало любопытно, сколько вы продержитесь. Тем более защита Академии вас пропустила. И Кроуна тоже. Кто-то изменил структуру заклятий. Я так и не нашла кто. Наверное, тот, кто выпустил отсюда Лизи и Микеля. Их неведомый сообщник, который помогал разукрашивать мою комнату. Он... «Аль, я действительно хотела, чтобы вы остались здесь. И не пустить Кроуна не могла. У нас было распоряжение самого Крона. Состав профессоров подбирал верховный жрец. Но вы позволили мне преподавать?» «Да». «И разыграла комедию. Ректор дал добро. Все считали вас Кроуном. Письма настоящего профессора его покровителем мы перехватили. А найти академию сам он не мог». Не знаю, догадывался ли он, что вы заняли его место. Наверняка догадывался. Думаю, у него были свои мотивы. Почему бы у него не спросить? Кроун бежал, склонила голову Айдора. Пока мы были заняты студентами и вами, он улизнул. Не знаю, как это вышло. Уверена, кто-то ему помог. Еще один неведомый добродетель. Куда смотрел ваш ректор? Я пойду. Айдора сбежала. Я не стал ее останавливать. «Пусть идет». Для меня было важно другое, как спасти мальчишек, но я не знал ответа, поэтому просто сидел рядом. Мысли путались. Вопросов по-прежнему было слишком много, поэтому проще было запретить себе думать. «Что за вещество создал Кроун? Если это яд, то должно быть противоядие. Если зелье, можно ли уничтожить его эффект?» и почему оно проявляет себя так по-разному. На джема попали всего лишь капли, а Ленар, похоже, находился под действием несколько дней. Но значит, противоядие есть, потому что Крон пытался вывести Ленара из Академии живым, он был уверен, что сможет вернуть его в сознание. Я подскочил и кинулся к двери. Дежурные не сменились, только к ним добавились Элена и Петр. «Присмотрите за ними!» — на ходу крикнул я сестре. «Где поселили Кроуна? Кажется, недалеко от меня. Почему до сих пор никто не обыскал его вещи? А если обыскал, то почему ничего не сказал мне? Но вещи Кроуна были не только в комнате. Он ехал в экипаже, значит, должен был забрать необходимое с собой. Я не мог раздвоиться». «Нуги!» «Да, профессор». Появились передо мной две мохнатые фигурки. «Обыщите комнату Кроуна. Ищите любые зелья или что-то похожее». «Скажите, что сделали с экипажем, на котором он пытался уехать?» «Так и стоит во дворе», — переглянулись ноги Я бросился вниз по лестнице. ноги старательные ребята, если в комнате что-то есть, они это отыщут. А вот обыскать экипаж нужно было в первую очередь. Да, Айдора пыталась спасти студентов. Петер с Еленой приводили меня в сознание. Но есть же и другие профессора. Откуда такое безразличие к нашему факультету? Такое ощущение, что им приказали не вмешиваться». Экипаж действительно так и стоял во дворе. Лошадей выпрыгли, кучер исчез. На земле валялся дорожный мешок, вывернутые подушки сидений. Я склонился над мешком. Внутри нашлась книжица в тонком переплете. Еще один конспект. Но почерк отличался от того, что я разбирал в первые недели работы в академии. Может ли быть, что этот кроун тоже не кроун? Я заткнул тетрадку за пояс и продолжил поиски но ничего не нашел, чтоб ему провалиться, забрал свою скудную добычу и вернулся в больничное крыло. Кажется, я вообще перестал что-то понимать. Студенты проводили меня выжидающими взглядами, но я промолчал. Нет времени на разговоры. Элена дежурила возле постели ребят. Она уступила мне место и присела на подоконник, а я раскрыл тетрадку. Чем дольше я читал, тем больше хотелось кого-нибудь убить. Хотя зачем кого-нибудь? Нет. Одного вполне конкретного человека. Нет, не человека, монстра. То, что там написано, оказалось исследованиями по аномальной магии. Автор описывал свои эксперименты. Ужасающие эксперименты над теми, у кого способности отличались от других. Он исследовал их порог боли, уязвимые места, подверженность влиянию различных веществ и заклинаний. Все это на живых людях. Я старался оставаться безучастным. Не получалось. Нет, надо успокоиться. Часть о веществах могла содержать так необходимый мне ответ. И я читал, превозмогая тошноту и желание крушить стены. «Нашел!» Так резко подскочил со стула, что он упал. «Что, Ал?» бросилась ко мне сестра. «Вот!» я пальцем в корявую строчку. Описание состава, который блокирует магическую аномалию. И противоядие. Но я ничего не смыслю в зелье варенье. Отнеси эту тетрадку к лекарем скорее. Элена со всех ног бросилась в коридор. Я смотрел на Ленера и Джема. Только бы помогло. Только бы вовремя. «Дайте пройти», — раздался в коридоре громкий голос. Ректор прибыл. Вот уж кого не ждали Спустя минуту литер появился на пороге, в дорожном плаще, в грязных сапогах. Здесь лекарское крыло, напомнил я, не тратя время на приветствие. Лекарства нашли? Возможно. Я вглядывался в лицо ректора и понимал одно. Ему страшно. Страшно так, что он готов сквозь землю провалиться. Трясущиеся губы, посеревшая кожа. Если мальчишки не выживут, его ждет расплата, что не уследил. Но мне не было его жаль. Это литер не смог защитить тех, кого доверили его опеке. Это литер допустил, чтобы в академию попал Кроун. Хотя, что там говорила Айдора? Приказ подписал лично Крон? Может, у Крона был свой интерес в академии чудовищ? Хотел избавиться от кого-то или что-то скрыть? Если бы за мысль казнили, меня бы без промедления отправили на плаху. «Господин Дагиор, ваше присутствие здесь...» Начал был литер, но от дверей раздалось тихое покашливание. Я взглянул туда и замер на месте. «Торговец! Тот самый, который передал мне Реуса и Биланну, что он здесь делает?» Литер почему-то посерел сильнее и поклонился чуть ли не в пол. Я тоже кивнул старому знакомому. Не больничное крыло, а проходной двор. «Литя, расставьте нас», — скомандовал торговец, и ректор послушался. Он мгновенно исчез из комнаты, плотно закрыв за собой дверь. Торговец подошел ближе. Взглянул на пациентов, прищурился, словно что-то изучая. «Не тревожьтесь, они очнутся. Тот рецепт, который вы передали, должен помочь». «Откуда такая осведомленность?» – нахмурился я. «И кто вы?» «Слишком много вопросов, Эрдагиор. Давайте пройдем в вашу комнату, предоставим лекарям выполнять свою работу. Обещаю, вы получите ответы. А я бы хотел получить свои». У дверей дежурила елена Она без просьб нырнула обратно в палату, а мы поднялись на второй этаж и вошли в мою гостиную. Торговец без приглашения сел на диван. Я разместился напротив. «Кто вы, тьма, побери?» — спросил снова. «Наставник Ленера». Голос торговца не вязался с его внешностью, он говорил как человек, облеченный властью, а выглядел как не очень удачливый продавец. «Вовремя живы!» — вырвалось раньше, чем успел обдумать. «Понимаю ваше негодование, Эрдагиор», — вздохнул мой странный гость. «И рад, что такой человек, как вы, оказались рядом с Ленером». Если бы не вы, все могло бы закончиться куда хуже. Но позвольте представиться. Он провел ладонью перед лицом. Заклинание снятия иллюзии. И как я мог не разглядеть? Ответ только один. Он сильнее. Теперь передо мной сидел высокий статный мужчина в темно-синей мантии и с серебряным медальоном на груди. Худое лицо со впалыми щеками не выглядело знакомым. А вот медальон в Арантии знал каждый ребенок. Я не поверил своим глазам. Пару раз моргнул, но знак власти верховного жреца не исчез. «Вы от его светлейшества?» — спросил прямо. «Почти. Я и есть его светлейшество. Мартис Дер Эннер, верховный жрец Арантии», — усмехнулся гость. «Пропасть разверзлась под моими ногами». «Кажется, я только что весьма неуважительно разговаривал со вторым после крона магом Арантии». «Не беспокойтесь, Иордагиор», — заметил Мартис. «Я одобряю все ваши действия. Признаю, что ошибался в ректоре Литере. И я, и мой господин». Он не оправдал нашего доверия. Академия, которая должна была стать оплотом безопасности для студентов с магическими аномалиями, чуть не стала для них могилой. Но виновные будут наказаны. А я? Впредь буду осмотрительнее. Ваша светлость, пробормотал я, не перебивайте, Эр. Позвольте мне закончить рассказ, а затем, если у вас останутся вопросы, я их проясню. Как вы знаете, магические аномалии — беда многих семей Арантии. Не минула она и семьи Крона. Его младший сын, принц Эленций, известен вам как ленор Я забыл, как дышать. Принц? ленор Быть того не может. Мы долгое время держали его вдали от света, продолжил жрец. Мой двоюродный брат стал его учителем, но так не могло продолжаться вечно. Поползли сплетни, слухи, а главное было несколько попыток подобраться к Ленару, причинить ему вред. В то время к нам обратился Литер с просьбой разрешить открытие академии для студентов с магическими аномалиями. Его племянник сейчас делит палату с Ленаром, Мы подумали и решили отпустить Ленора в Академию. Ему нужно привыкать к человеческому обществу и учиться. Тем более, что он прекрасно держит себя в руках. Мы потребовали одного – его безопасности. Конечно, о том, что Ленор и Эленций одно и то же лицо, знали пятеро. Я, Крон, его учитель Сеймон, Литер и Дерри Кармин. Горько признавать, что кто-то из них может быть предателем. Я направил на факультет только проверенных профессоров. Тем большим было мое удивление, когда вместо профессора Альбертинада Деркроуна я увидел вас. И разрешил оставить, потому что Сеймон рассказал мне, как вы встретили Ленора. Да, это я передал вам Реуса. Он давно был у меня и ждал своего часа. Я искал вас, чтобы отдать меч. Но вы как сквозь землю канули. Умеете прятаться, Эрдагер. Мы с вашим дядей были дружны когда-то. Вы похожи на него. Когда в Академии начало твориться неладное, я передал вам Биланну. Увы, этого оказалось мало. И если бы не вы, я бы опоздал, а Ленар погиб или попал в плен. Зачем он Кроуну? — тихо спросил я. Выкуп. Правитель души не чает в своих детях. До старших не добраться, а вот Ленар и его сила. Вы видели, как она велика. Мальчик может стать великим оружием в умелых руках. Почему вы решили открыться мне? Я по-прежнему понимал слишком мало. Вы этого заслуживаете. Вы спасли Ленару жизнь. Я и Крон в долгу перед вами. Но давайте продолжим наш разговор, когда ленор поправится. А пока дам вам время подумать обо всем, что случилось. Уверен, вы в растерянности. Поверьте, я тоже. «Отдыхайте, Эрдагер, я позабочусь о ваших студентах». Верховный жрец поднялся, поклонился мне и вышел из комнаты. А я так и остался сидеть, разинув рот. Быть такого не может, не верю. Но приходилось поверить. Только что теперь делать с этим знанием?»